Я ни разу с ней не встречалась и никогда не видела. Я из другого класса. Вот Мэри с ней знакома. Мэри приглашали на 12 этаж, только потому, что ее отец банкир. Ты да училась она в одном из этих восточных колледжей. Амберина уже порядком нахлебалась из бутыли, поэтому становилась все разговорчивее и откровеннее. «Знаете, Квил, три года назад мы думали, что вы положили на Мэри глаз». но не продвинулись дальше потому, что работали журналистом, и Мэри считала себя слишком шикарной для вас. «Приятно сознавать, что слухи циркулируют не только в Пикоксе», – сказал он. «Давайте перейдем к десерту. Рекомендую мороженое и экспресса». И тут же сменил тему, задав вопрос наиболее его волновавший. «Почему пентхаус сдается со всей обстановкой?» «Бывший жилец умер, поэтому его имуществом занимался суд». Для того, чтобы поселить вас в пентхаусе, Мэри пришлось подергать за кое-какие веревочки. Если бы не ваши деньги... А чем занимался этот жилец? Торговал произведениями искусства. Имел пай в картинной галерее, находящейся в деловом районе. Бессенджер Тот. Судя по всему, дела у него шли успешно, хотя я и не разделяю его живописных пристрастий. У нее это была женщина Квил, Диана Бессенджер. Мы звали ее Леди Ди. А почему она предпочла жить в трущобах типа Касабланки? Думаю, ей понравился пентхаус. Именно Леди Ди организовала носок. Вы когда-нибудь бывали в ее квартире? Там полно картин с грибами. Да, как-то она устраивала вечеринку для волонтеров носка. И я тогда спросила ее о грибах. Я не притворялась, что смысл в искусстве, но мне было интересно. И она ответила, что грибы очень сексуальны. А что с ней случилось? Она... ну, она умерла. Очень неожиданно. Впервые за весь вечер Эмби заговорила настороженно. А сколько ей было лет? Сорок с чем-то. В газете, по-моему, написали сорок пять. Наркотики? Нет. Амберина почему-то нервничала. Знаете, мы не любим вам об этом говорить. Спросите при встрече у Мэри. Ух ты, подумал Квилл. Неужели спит? Но тут же изменил точку зрения. Спит, никоим образом не объяснял кровавое пятно на ковре. К тому же от него неожиданно не умирают. А может, умирают? Вы сказали, что именно она организовала носок, так? Уточнил он. Да, она очень любила Касабланку. Эмби с облегчением перескочил на другую тему. Каждый, живущий в этом здании, чувствует особую связь с ним. А ваш привратник? Вы сказали, что его застрелили. При каких обстоятельствах? Возможно, он был замешан чем-то незаконном? «Нет, нет, ничего подобного!» — ответила она и склонилась над чашкой экспресса. «Не правда ли чудесный аромат?» «Тогда что с ним произошло? Что за история?» Ну. Это был милый человек, который всю жизнь прожил в подвальном помещении. Он вышел на пенсию и стал получать пособие. Но ему очень нравилось надевать свою старую униформу, открывать и закрывать дверь, получать мизерные чаевые. На эти форма ему служила ливрея, длинная до пят. В ней он чувствовал себя значительным. Так я полагаю. Однако со временем ливрея залоснилась, позеленела, золоченые позументы ободрались, несколько пуговиц отлетело. К тому же он забывал бриться. Мы называли его «Бедный Старый Газ. Смотреть на него было жутковато, но он удивительно вписывался в интерьеры Касабланки. Вы понимаете? Личность. Проезжавшие мимо глазели на старика и хохотали. Про него даже написали в дневном прибое. И вот однажды ночью какие-то подростки, накачанные какой-то дурью, так мне кажется, застрелили старого Гасса. Квиллер нахмурился и печально покачал головой. Все в порядке? Тут же раздался встревоженный голос. Мисс Руб, еда и обслуживание идеальные, заверила. он. Мои комплименты Роберта. О, благодарю. Он будет счастлив. Мистер Квиллер, кошечки сами? Конечно, привез их с собой в Касабланку. Может быть, они испробуют нашу кухню? Их радости не будет границ. Квиллер и Амберина шли домой при свете газовых фонарей. Она с полупустой бутылкой вина, он со свертком, аккуратно завернутым в кремовую салфетку. Улица была практически пуста, не считая женщины, выгуливающей пару доберманов, до двух мужчин, поводящих из стороны в сторону фонарями, со значением. «О, это наш хламтаунский патруль», — сообщила Эмби. «Добровольцы, если захотите, можете ради разнообразия попробовать». «С удовольствием», — согласился Квиллер, подумав, что патруль — прекрасная тема для колонки. «Их зовут на помощь в случае каких-либо происшествий». «Не думаю. Чаще всего одно их присутствие предотвращает преступление. Машут фонариками, свистят свистки, разговаривают по рации». Добравшись до тяжелых черных дверей кособланки, Квиллер заметил, что их медные украшения уже давно никто не заботился начищать до блеска. Только бронзовые двери лифта графини сохраняли свою тяжелую красоту. «Э, «Пригласила бы вас на стаканчик, но в квартире настоящий разгром», — сказала Эмби. Если честно, я устал, признался он. Целый день дороги, затем засидел в застрявшем лифте. Он был рад, что нашел предлог отказаться. Компании Эмби для одного вечера было вполне достаточно. Его больше интересовали Мэри, загадочная графиня и даже приветливая диктаторша Миссис Таттл, о которой он собирался рассказать в своей колонке. Красный лифт работал, они поднялись на восьмой этаж. Квиллер проводил Амберину до двери ее квартиры, галантно пожелал спокойной ночи и поблагодарил за прекрасный вечер и вот в курс тела. — Простите, что не смогла ответить на все ваши вопросы, — сказала она, — но завтра вам позвонит Мэри. Мы безумно рады, Квилл, вашему приезду. Последовал откровенный взгляд, который Квиллер постарался не заметить. Оставшийся путь он проделал пешком, и, выйдя на площадку 14-го, но на самом деле 13-го этажа, увидел, как двери красного медленно закрываются. Кто-то спускался вниз или только что поднялся наверх. Открыв свой номер, Квиллер потянулся к выключателю, но вдруг сообразил, что в комнатах уже горит свет, хотя Квиллер помнил совершенно точно. Перед уходом он погасил его везде, кр кроме ванной. — Кто здесь? — крикнул он. Подбежали кукой и Юм-Юм. Они не проявляли ни малейшего беспокойства, значит, неизвестный их не напугал. Учуяв в руках хозяина пакет с олениной и вырезкой, Юм-Юм стала томно тереться о ноги Квила, а Акуков встал на задние лапы. Не обращая внимания на любимцев, Виллер прошелся по комнатам. Библиотеки, прихожие, обеих спальнях включены были все лампы. Дверь гостиную никто не открывал, и в ней царила темнота. На кухне тоже. Он осмотрел шкафы, вышел на террасу и проверил ее по всей длине, пройдя мимо 14-б. Сквозь желюзи на окнах его соседки тускло пробивался свет. Чья-то скрючившаяся фигура в самом углу террасы оказалась всего лишь кучей огромных пустых цветочных горшков. Иллер в недоумении Потерусы вернулся к себе. Кто же к нему заходил и зачем? Может, кто-то узнал, что его пригласили на ужин носок? На Если у этого кого-то ключи от 14, -я? да, но зачем оставлять свет? Хотя вполне возможно, что неизвестного спугнули. Ему пришлось скоренько ориентироваться. В этот момент хлопнула дверь 14-Б. Киллер выскочил в холл, но никого не увидел. Зато выяснилось, что киистра Хедра выставила за порог мусорное ведро. Киллер направился в кухню, чтобы покормить сеансов, но опоздал. Кремовая салфетка лежала на полу. Фольга была развернута и вылизана до чиста. А два удовлетворенных гурмана сидели рядышком, умываясь без всякого намека на стыдливость. Наоборот, они даже гордились собой.